В животе у Макса всё дрожало, с тех пор как раздался предупредительный свист. Стинг выглянул из хижины и увидел уставившихся на него людей. Он вытащил начетную пачку сигарет. Держи, Макс. Пусти по кругу, празднуем. Здорово. Вот спасибо. Макс взял пачку. Красота ведь, всё весело на волоске. Мы все рады за тебя. Стинг наблюдал за ухмылками людей. Некоторые были добродушными, и он запомнил их Другие улыбались через силу, и это также от него не укрылось. След за Максом все повторяли слова благодарности. Макс выпроводил всех наружу и начал делить полученное богатство. "Это шок", тихо сказал он. "Наверняка, как от разрыва снаряда. Он в любую минуту оторвёт голову англичанинам". Макс посмотрел в сторону хижины. Откуда донёсся ещё один взрыв хохота, и пожал плечами. Он спятил, и неудивительно. Ради бога, говорил Питер Марлоу, держась за живот. Давайте поедим. Если я не поем сейчас, вообще есть не смогу. И они стали есть. Трапеза прерывалась приступами смеха. Марлоу пожалел, что яшница остыла, но смех согрел кушанье, оно было великолепным. Здесь не хватает немного соли, вы так не считаете? сказал Питер, подчёркнуто бесстрастно. Смотри-ка, мне тоже так кажется. Я думал, что достаточно посолил. Кинг нахмурился, повернулся, чтобы взять соль, и тогда заметил прищуренные глаза. Что ещё, чёрт возьми? спросил он, невольно начиная смеяться. Господи, это была шутка. — У вас, американцев, не очень-то сильно развито чувство юмора, правда? — Идите к черту, и бога ради, хватит ржать! Когда они съели яичницу, Кинг поставил вариться кофе на плитку и стал искать сигареты. Потом вспомнил, что отдал их, поэтому присел и отпер черную коробку. — Эй, попробуйте вот это, — предложил Питер Марлоу, протягивая коробочку с табаком. — Спасибо, но я не выношу эту дрянь. Она раздражает мне горлы. Попробуйте. Табак обработан. Я научился этому у Иванцев. Тинк с сомнением взял коробочку. В ней был всё тот же дешёвый табак, но не обычного соломенно-жёлтого цвета, а тёмно-золотой. Не сухой, а влажный и плотный. От смеси, против ожидания, пахло сладким табаком. Кинг нашёл свою пачку рисовой бумаги и взял щедрую щепотку обработанной травы. Он свёрнул неряшливую самокрутку и отщепнул выступающие концы, небрежно роняя лишний табак на пол. "Проклять", я думал Марлоу. Я предложил ему попробовать, а не хватать столько. Он решил было подобрать остатки табака и положить их обратно в коробочку, но воздержался от этого. Некоторые вещи делать не пристало, одёрнул он себя. Кинг щелкнул зажигалкой, и они оба ухмыльнулись при виде ее. Кинг сделал осторожную затяжку, потом еще одну, потом затянулся глубоко. — Но ведь это же здорово! — выдохнул он удивленно. — С Куа не сравнить, но это... Он запнулся и поправился. Я имею в виду, что это неплохо. — Совсем неплохо! — засмеялся Питер Марлоу. Как чёрт возьми вы этого добились? Секрет фирмы. Ким понял, что держит в руках золотую жилу. Я догадываюсь, что это долгий и сложный процесс, скромно сказал он. А на самом деле это очень просто. Вы просто пропитываете необработанный табак чаем, потом отжимаете. Потом посыпаете небольшим количеством белого сахара и всё перемешиваете. А когда смесь пропитается сахаром, Аккуратно жарить табак на сковородке на малом огне. Постоянно перемешивайте смесь, или она будет испорчена. Вам надо не пропустить момент, когда смесь будет готова. Она должна быть не слишком сухая и не слишком влажная. Кинг был удивлён, что Питер Марлоу так просто выложил ему способ изготовления, не обговорив предварительные условия сделки. Он думал, Кинг, конечно, только располяет мой аппетит. Не может быть, чтобы всё делалось так просто, иначе все бы делали это. А он, вероятно, понимает, что я единственный, с кем можно провернуть такое дело. И всё, спросил Кинг, улыбаясь. Да, тут и вправду нечего добавить. Кинг представил, как можно наладить процветающее дело и при этом законное. Я думаю, что каждый в вашей хижине так обрабатывает табак. Марлоу покачал головой. Я делаю его только для своей группы. Месяцами я водил их за нас, рассказывая всякого рода байки, но они так и не смогли разузнать, как именно нужно это делать. Кинг растянул рот в улыбке. Тогда вы единственный, кому известен этот способ. Да нет, ответил Марлоу, и сердце Кинга упало. Этот уземный способ, он известен по всей Яве. Кинг просветлел. Но здесь-то никто его не знает, верно? Понятия не имею. Я, право, об этом никогда и не задумывался. Кинг пускал дым из ноздрей, перебирая в у меня возможности. «Да», — сказал он сам себе, — «у меня сегодня и вправду удачный день». «Вот что я скажу вам, Питер. У меня к вам деловое предложение. Вы покажете, как это точно делается, а я беру вас в дуло». Кинг заколебался. «Десять процентов». «Что?» «Ну ладно, двадцать пять». 25 Ладно, согласился Кинг, глядя с растущим уважением на Марлоу. С вами трудно договориться, и это замечательно. Я организую всё дело. Мы будем закупать оптом. Нам предстоит организовать производство. А вы будете следить за выпуском, а я буду заниматься сбытом. Он протянул руку. Мы будем партнёрами. Прибыль точно поровну. 50 на 50, договорились? Марлоу уставился на руку Кингля. Потом посмотрел ему в лицо. Нет, не договорились, решительно сказал он. Чёрт побери, взорвался Кинг. Это самое выгодное предложение, которое вам когда-либо делали. Что может быть выгоднее? Я вкладываю монеты. Мне придётся. Неожиданная мысль заставила его запнуться. "Пётр", сказал он помолчав, обиженный Но не показывающие это внешне. Никто не должен знать, что мы партнёры. А вы только покажете мне, как это делается, а я прослежу за тем, чтобы вы получали свою долю. Вы можете доверять мне. Я знаю это, кивнул Марлоу. Тогда 50 на 50. Кинг просиял. Нет, не пойдёт. Боже, протянул Кинг, почувствовав, что напряжение растёт. Но он сдержал себя и подумал о сделке. И чем больше он думал, он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться в том, что никто не подслушивает. Потом понизил голос и хрипло сказал «60 на 40». «Я никому другому ничего подобного бы не предложил. 60 на 40, вот так». Нет, не согласен.